Очнулся я от вечернего холода. В Петербурге всегда холодно. Пляжик опустел. Развратные сельфиды, подарившие мне молодое волнение и молодые воспоминания, испарились в последних лучах заходящего солнца. Время было искать в каменных катакомбах лягу. вернее Александра Семеновича Лиховицкого. Семь лет назад он был модным начинающим литератором, и за это время наверняка успел раскрутиться в живого классика. Этот херувимоподобный пухлый баловень был моим единственным другом, и он один мог помочь в деле, ради которого я, в общем-то, и явился в этот город. Детская дружба часто сводит натуры не схожие и даже прямо противоположные. Мягкость и незрелость разума и чувств позволяет закрепиться этому нежному ростку и со временем произрасти в целое древо с разнообразными, иногда даже запретными плодами. Так случилось и с нами. Уже часа полтора я караулил лягу в подъезде. Мимо меня изредка шныряли жильцы старинного и когда-то роскошного дома. От былого убранства, мраморной мозаики, росписи, лепнины и золоченых перил уцелили только искалеченные вазоны на лестничных площадках. Но цвистами здесь не пахло. Я устроился рядом с лестницей и притворился невидимкой. Ляга явился уже за полночь. Я едва узнал его в грузном толстяке, увешанном сумками с провизией. Шорты и майка потемнели от пота и облепили объемистое брюхо гурмана и лентяя. Каштановые, ровно подрубленные волосы а Алексей Толстой свисали влажными перьями. На ногах болтались резиновые пляжные тапочки. На голове колыхалось колониальная Панама, а на носу едва держались круглые очки. Но и под пропотевшим камуфляжем было заметно шествует богема. — Здравствуй, Ляга! — окликнул я его и выступил из потемок. — Ляга! Только что... Багрово-красный побелел, беспомощно разинул рот, точно выброшенное на берег пучеглазае морское диво. — Ты умер, — шептал он с синими губами, и на виске его билась тугая жилка. цы лицо твою обобъя на познании я и я да живой я живой видишь «Живее тебя! Пойдем к тебе!» «Ко мне?» — изумился Ляга. «Ах, ну да, конечно же. А может, в гостиницу?» «Хотя нет. Ох, прости!» Он малодушно трусил, понимая, что если перед ним неживой мертвец, то беглый каторжник. Огромная пятикомнатная квартира Ляги досталась ему от предков советских прокуроров. Пожелтевшими листами их личных архивов Ляга кормил своего Пегаса и сам неплохо питался. Будни царской охранки ЧК и уголовного розыска нешуточно бередили воображение обывателей. Реальные судьбы и уголовные дела щелчком пера, вернее, компьютерной мыши, он превращал в блистательные истории провалов и взлетов, сотканные из романтических погонь, выстрелов, и остроумных провокаций. Его герои носили модные имена. Они летали по всему миру, вооруженные самым убойным оружием. Они стреляли во все, что движется. Они испражнялись контрабандными бриллиантами и героином. А в часы досуга смачно разоблачали враждебных агентж и привычно клали на обе лопатки девушек полицейских слава ляги была вполне заслужена ляга был везунчиком во всем кроме одного